Безумец, обожавший театральные жесты, цитировавший на память Шекспира. Безумец? Но в его безумстве прослеживалась определенная логика. Сам дьявол в форме форменном Кителе с золотыми пуговицами, хладнокровно обревший на смерть два десятка солдат и матросов. Мы стояли на сходнях три колы, а скала уже ждала нас в Баренцевом море. Скала Меддана. Слепые глаза Милтона не видели неистовства этого моря, когда он описывал свой ад. Потоки огня, раскаленный град, иссушающий зной. Это страшно, но для меня ад остался там, среди вечной ночи, освещаемой лишь сполохами северного сияния. И сама скала, возвышающаяся среди бескрайнего океана, серая, сверкающая островками льда, отполированная водой, гладкая, словно череп мертвеца. Но мы не знали ничего этого, ожидая, пока Ренкин доложит о нашем прибытии капитану Хелси. Пять минут спустя он вернулся в сопровождении первого помощника-капитана угрюмого долговязого шотландца по фамилии Хендрик с бегающими глазками и шрамом, пересекавшим левую щеку от мочки уха до рта. Пошли, капрал, сказал Ренкин, я покажу, где вы расположитесь. Мы обогнули рубку. Сразу за люком, ведущим в машинное отделение, по левому борту я увидел широкую стальную дверь. Помощник капитана откинул скобу и откатил дверь в сторону. Затем он зажег лампы, осветившие помещение размером 10 на 20 футов. Стальные листы покрывали переборки, потолок, палубу. Пахло прогорклым маслом. — Вот, мистер Ренкин, сказал помощник, — они будут жить здесь. Вместе с грузом Рэнкин повернулся ко мне. «Устраивайте ваших людей, капрал. Спецгруз доставят на борт сегодня ночью. Прямо сюда. Вы и ваши люди будете охранять его». Он взглянул на помощника. «Вы знаете, что это за груз, мистер Хендрик?» «Нет», — поспешно ответил он. Ренкин огляделся. «Похоже, груз будет небольшим», — пробормотал он. Для чего использовалось это помещение, мистер Хендрик? Тут был матросский кубрик. Мы очистили его сегодня утром. Кубрик на палубе? Странно. Это точно. Но Трикола строилась на квайцайских верфях для Греции и по их спецификации. Вероятно, греки хранили тут багаж пассажиров и часть груза. Ренкин, похоже, удовлетворил свое любопытство и вновь посмотрел на меня. Ведите ваших людей, капрал. «Мистер Хендрик выдаст вам одеяло и гамаки. Указания по охране груза вы получите, как только его доставят на Трикулу». Повернувшись, я услышал, как он сказал помощнику. «Капитан упомянул о свободной каюте, которой я могу воспользоваться». «Да», — ответил Хендрик. «Пойдемте, я покажу ее вам». «Ну что за грустил, приятель?» — спросил Берт, когда я вернулся к сходним. «Сам увидишь», — ответил я и повел их на корму. Даже Сиус, который никогда не жаловался, сказал, «Здесь будет чертовски холодно». Дарт посмотрел на меня. «В чем дело, Капрау? Я говорил с одним из матросов, и он сказал, что у них есть свободные койки. Вероятно, они думают, что солдаты будут рады и такой дыре. Тут будет находиться спецгруз, который доставят на борт сегодня вечером». Нам поручена его охрана, ответил я. Охрана? Дерт швырнул в угол вещь мешок. Всегда они что-нибудь выдумают. Почему мы не можем вернуться в Англию как нормальные люди? А где мистер Ремкин? Не вижу его вещмешка. Где жупари, они будут пировать с капитаном военной калит-компании и плевать им на то, что мы превратимся в сосульки. Небось уже заявил во всеуслышание, что он мичман и не привык к обществу рядовых. Нас ждет чудесное путешествие. Ты не потребовал для нас другого помещения, Капрал? Нет. Ты же видел приказ. Там прямо сказано, что нам придется выполнять особое задание. Через полчаса на причал въехали четыре грузовика с большими ящиками. В кузове каждого сидело трое солдат. Английский офицер в морской форме поднялся на борт и прошел на капитанский мостик. Вскоре после этого один из кранов качнулся в сторону первого грузовика и начал переносить ящики на палубу. Двигатели для Харикейна. На замену прочли мы на ящиках. «Впервые слышу, чтобы изношенные самолетные движки требовали специальной охраны», — пробурчал Берт. Когда ящики перетащили в стальной кубрик, английский маяк, какой-то русский чиновник, Ренкин и шкипер Триколы пересчитали их. Появилась кипа бумаг. Все расписались. Затем моряк повернулся к шкиперу и сказал. — Ну, теперь за них отвечаете вы, капитан Хелси. Организуйте охрану, мистер Ренкин, — добавил он, взглянув на нашего командира. Затем все, кроме Ренкина, вышли на палубу. Рэнкин протянул мне списанный листок. Это вам, Капрал. Инструкция по охране. Два часа караула, четыре отдыха, круглые сутки. Часовой должен быть в форме и с оружием. Он должен стоять или ходить по палубе перед дверью. Рэнкин наклонился ко мне. Если я замечу расхлябанность, не увижу часового или он будет одет не по форме, пеняйте на себя, капрал. Не поздоровится и часовому». Берт встал и подошел к нам. «Два часа караула, четыре отдыха. А вы не собираетесь нести охрану вместе с нами, мистер Ренкин?» От изумления у Ренкина отнялся язык, прежде чем ответить, он глубоко вздохнув. Ничман не несет караульной службы Кук. «Значит, мы должны отдуваться за вас?» Это несправедливо, знаете ли. Мы все, так сказать, в одной лодке, если б с нами был сержант, а не паршиво Мичман, он поступил бы как настоящий мужчина. Фрэнкин буквально затрясся от гнева. Мичман, далеко не сержант, выкрикнул он. Еще одно слово, Кук, и тебе придется иметь дело с капитаном. Берт ухмыльнулся. «Разве я смогу охранять спецгруз, если меня закуют в кандалы?» «Напрасно ты принимаешь меня за простака», — вкратчиво ответил Ренкин. «После возвращения в Англию ты рассчитываешь на отпуск, не так ли?» «Еще бы, конечно, рассчитываю. Четыре месяца в России. Я его заслужил». «Заслужил ты или нет его? Но я советую тебе, приятель, следить за собой». И вам тоже. Он переводил взгляд с одного лица на другой. Иначе вы можете забыть об отпуске. Затем он повернулся ко мне.